Он, конечно, не мог знать, что моя кузина Шарлота точно так же в течение нескольких лет регулярно задавала мне этот вопрос и при этом точно такой же заносчивостью. Хотя, честно говоря, я читала немало и всегда была готова добровольно дать справку, но так как Шарлота считала мое чтиво как непритязательное и глупым девчоночьим хламом, у меня в конце концов лопнуло терпение, и я раз и навсегда отшибла у нее охоту задавать такие вопросы. Иногда людей можно бить их же собственным оружием. Фокус заключается лишь в том, что в разговоре нельзя допускать ни малейшего замешательства, использовать как минимум одного известного романиста, а лучше всего того, книгу которого ты действительно прочитал. А что особенно хорошо действует, чем экзотичнее иностранные имена, тем лучше. Я задрала подбородок и посмотрела Гедеону прямо в глаза. Ну, например, я охотно читаю Джорджа Матусика, Вели Лемба, Петра Сельфеники, Линду Тикаанен, И вообще мне нравятся финские авторы, у них такой особенный юмор. Потом все Джека Августа Мирит хотя последний меня немного разочаровало. Самой собой, разумеется, Хелен Маринди, Тахира Ямамота, Ларенс Делайн и, конечно, Гримфук, Черковский, Маланд, Пит. Гидеон определенно выглядел несколько озадачно. Я закатила глаза. Рудольф Пит, а не Бред. У него слегка поддернулись уголки губ. «Хотя я должна сказать, что его аметистовый снег мне особенно не понравился». И быстро продолжила. «Слишком много напыщенных метафор. Ты не находишь?» «Читая, мне все время казалось, что это кто-то другой написал для него». «Аметистовый снег?» — повторил Гидеон, и на этот раз он улыбнулся по-настоящему. «А, да, я тоже нашел его чрезмерно напыщенным. Хотя, напротив, его янтарная лавина мне ужасно понравилась». Я ничего не могла поделать и улыбнулась в ответ. «Да». Синтантный лавиной он действительно заслужил австрийский литературный приз, а как ты находишь Такоши Макура? Раннее произведение еще окей, но ну, я считаю его немного утомительным, потому что он снова и снова пытается переработать свою детскую травму, сказал Гедеон. Из японской литературы я Мамота Кавасаки нравится мне больше, или Харука Мураками. Я захихикала во весь голос. Но Мураками есть в действительности? Я знаю, ответил Гедеон. «Шарлотта подарила мне его томик. Если мы в следующий раз будем говорить с ней о книгах, я посоветую ей Аметистовый снег. Как там его звали?»